Глава 56. Волк и лис. «Что?» — я нахмурилась. «Зачем мне к Владимиру? Меня Марк ждет. Открывай!» Дверь содрогнулась от ударов и как когтей. Я начала сомневаться в том, что хочу ли я войти. «Ты не слушала меня?» «Марк спятил. Уходи!» Я поджала губы. Звуки из комнаты замораживали кровь, но уйти... И что? Что будет с ним? Не знаю. Лис нехотя развязал поиск кимоно. Сложно сказать. Буду импровизировать. Ты драться с ним собираешься? Не хочу, но придется. Арс снял верхнее кимоно, игнорируя грохот и сыплющуюся с потолка пыль. «За что мне все это? Специально не полез в отбор, надеялся, что шкура целой будет. А теперь ты бы видела, что Марк на тренировочных площадках вытворял. Иногда бывает в семье выводок и непонятно, кто Альфа. Мальчишки борются за право, но этот…» Он кивнул на дверь. «Заявил сразу, кто главный. А сейчас его еще энергией накачали» чтобы силу князя удержать смог. Сложнее будет. Если бы получилось швырнуть его гору, пусть сами бы разбирались. Так нет. Ох, мотнула головой, после чего тронула оголённое плечо Арсения. Невольно отметила, что телосложением лис отличался от большинства оборотней. Тонкокосный, гибкий, узкоплечий, с тонкими линиями мускулов, обозначающимися под молочной кожей. Ты все равно с Мариком поаккуратней, не хочу, чтобы он пострадал. Жалко. А меня не жалко? Алина Алина. Марик может выпустить кишки половине города. если эта дверь не выдержит, а ты просишь быть осторожнее. Не дожидаясь ответа, он выпрямился и расправил плечи а после его тело крутануло вокруг оси и на лапы приземлился лис. Громадный, намного больше положенного. Огненно-красный мех лежал волосок к волоску. Белая грудка распушена, как роскошный воротник. А шикарный хвост со светлой кисточкой на конце нервно хлестнул себя по боку. «Арсюша!» – я разинула рот. «Мамочки!» «Какой ты красавчик!» «Можно погладить?» Не дожидаясь ответа, я запустила пальцы в шорстку. «Мягкая, шелковистая». «Эх, если б я не была влюблена, непременно бы в тебя влюбилась». «Так, ладно». «Давай, иди, спасай моего принца». Арс хмыкнул, сунул тонкий нос в складке одежды и дал мне ключ. Жестами показал повернуть, но не позволил открыть. Выжидал момент. Я боялась, что Марк прибьет нас следующим ударом. Но ничего не случилось. Лис сдвинул лапой за движку, и дверь распахнулась. Все вышло максимально зловеще, если бы в конце она не начала скрипеть, как стадо призраков и с грохотом не сорвалась с верхней петли. На дереве следы когтей и ударов, будто тараном били. Блин, за Арса страшно. В комнате стоял здоровенный черный волк с горящими желтыми глазами. Голова наклонена, отчего Марк выглядел опасно и безумно. Я даже порадовалась, что он смотрит не на меня, а на Арса. Лис поднял уголок рта, усмехаясь. А может, не надо? Слава начала я, но оба оборотни оскалились. Арс прыгнул вперед. Расстояние до волка будто не было. Лис наклонил голову и пробовал вцепиться в шею. Марк увернулся и схватил зубами загривок Арса. Потом мотнул головой и отбросил его к стене. Рванул следом и подмял под себя. Мощная черная спина закрыла их. И я не видела, что происходит. Арс визгнул. В воздухе закружила рыжая шерсть. Волк тряхнул головой и вцепился крепче. Лис яростно царапал его живот всеми лапами. Марк рыкнул, выпуская противника. Арс отпрыгнул в дальнюю часть комнаты. Клочки шерсти кружили в воздухе, а белая грудка окрасилась валой. «Божечки!» Марк рванул следом, лис успел цапнуть пару раз. Извиваясь всем телом, метил в нос, глаза, ухватил за ухо, запрыгивая волку на спину. Марк запрокинул голову, показывая огромные белые клыки. А потом хитро тряхнулся, что лис, не удержавшись, свалился, не выпустив волчьего уха. Зато белые клыки Марка зарылись в выпачканный красным мех на груди. Я видела, как дерутся собаки. На моих глазах душили кур, кошек, в деревне всякое бывает, но те драки не были похожи на движение Марка. Собаки шумят, лают и беспорядочно бросаются, стараясь нанести побольше укусов, а волк рассчитывает каждый выпад и шаг. Арс выпустил ухо и, ударив шею Марка, отскочил, оставляя в пасте клочья шерсти. Я вдруг осознала, что ему не победить. Лисья морда уже волчьей и выглядела не такой сильной. Даже будь не одинаковых габаритов, все равно не вышло бы. Арс быстрый, но в этой схватке он напоминал собак, которые дрались у нас в малинке». Цель лиса – ранить, привести в чувство. Волк же твердо решил убить. Это видно по взгляду. Его движения короткие и точные. Он не шутит. Неужели Арсу придется отдать жизнь за то, чтобы Марк вернулся? Нет, я не хочу так. По деревянному полу рассыпались брызги крови. Ар метался туда-сюда, как огненный ураган. Успевает то цапнуть волка за лапу, то куснуть в бок, то щелкнуть языком перед носом. Так быстро, что у меня в глазах расплывалось. Марк крутил головой, изредка поворачиваясь и реагируя на боль. Мне уже начало казаться, что он вернулся в себя, и можно прекращать добавлять к рыжим клочкам черные. Неожиданно волк резко рванул влево и княжий терем содрогнулся от визга. Арс оказался на боку. Марк навалился сверху, впивая зубами в шею. Лис царапал лапами, и пол жалобно скрипел. Марк вдавил сильнее, глубже. О божечки, это самое ужасное из того, что мне приходилось видеть в жизни. Один точно рассчитанный выпад – прижать к полу, лишая Арса главного преимущества – Скорости и все. Я видела, как лис пытается встать, скинуть с себя противника, но ему не хватает сил. Мечущийся хвост бился все слабее. Борьба окончена. Стой! крикнула я и вбежала в комнату. А ну, фу! сидеть! Плохой мальчик! Блин, я правда ругаю альфа-волка, как дворового пса? «Алина, как глупо ты потратила последние мгновения жизни!» Марк не шелохнулся, будто не слышал. «Я сказала, нельзя!» Заглотнув воздух, я решительно подошла к волку и положила ладонь на громадную голову между ушами. «Ну и большущий же!» «Пусти, Арса! Это свои! Слышишь меня?» Не зная, зачем, добавила. «Андестенд?» На последнем слове Марк вздрогнул и ослабил хватку. Но все же недостаточно, чтобы Арс освободился. «Блин, это хуже, чем на английском. Он хоть человеческий язык понимает? А может, нужно не говорить?» Внезапно вспомнилось наше общение во время ритуалов. «Марик», – позвала я в мыслях, – «успокойся, ладно? Все хорошо». Тебе никто не угрожает. Ты мне веришь?» Волк замер. Осмелев, я взяла его голову в ладони и заставила посмотреть на себя. «Ты меня помнишь?»